Страница 149. Параграф 3. Социально-экономический строй Ассирии и организация государства. В результате завоеваний территория страны увеличилась, выросли земельные площади и пастбища, усовершенствовался плуг. Улучшилась система ирригации и водоснабжения. Получили значительное развитие такие интенсивные отрасли сельского хозяйства, как садоводство, виноградарство, разведение технических культур. Военная добыча и дань приумножили поголовье крупного и мелкого рогатого скота, ослов, лошадей. В большом количестве поступили в Ассирию из Аравии верблюды. В основе технического прогресса в ассирийском хозяйстве лежало активное использование железа. Из отрасли ремесла в первую очередь развивается металлургия, а также производство вооружения. Ассирийская армия имела лучшее по тем временам техническое оснащение. За счет захваченного разнообразного сырья, дерева, камня, слоновой кости, и драгоценностей использование рабочих рук пленников по увиденным в чужеземных странах архитектурным образцам в Ассирии строятся новые города крепости, дворцы и храмы сооружаются дороги являющиеся одновременно торговыми путями и военными трактами в огромной ассирийской державе Сосредоточились важнейшие источники сырья, торговые пути и крупнейший торговый ремесленный центр. В изобилии поступали в Ассирию пленные, переселенцы с завоеванных территорий, богатая добыча, дань, подать и без счета из покоренных государств. Победоносные войны бесспорно способствовали развитию ассирийской экономики. Однако имелась и оборотная сторона. Беспрерывные войны ослабляли экономическую базу Ассирии. На плечи трудового населения ложились натуральные денежные подати, строительные и воинские повинности, направляемые не на развитие производства, а на эскалацию войны. Из всех отраслей ремесла военная получила Гипертрофированное развитие Множество ассирийских земледельцев и ремесленников на долгие годы уходили на войну, забрасывая свое хозяйство. Распределение военной добычи было крайне неравномерным. Максимальная доля доставалась царю, царской семье, военной и служилой знати, жречеству. Сама возможность существования такого источника доходов, как грабеж чужих территорий, рождала паразитические черты ассирийской экономики, не способствовала развитию производительных сил. Господствующий класс ассирийского общества был представлен военной служилой жреческой и торговой знатью обладавшей большими богатствами и привилегиями, тесно связанной с существовавшим политическим режимом и активно его поддерживавшей. Между группировками знати нередко происходила борьба за монопольное положение в государстве, за царские милости, дары и прочие привилегии. Основную массу низших слоев, ассирийского общества, составлял класс мелких производителей, земледельцев-общинников, ремесленников. Они обязаны были платить в казну налоги сельскохозяйственными продуктами, скотом, серебром, выполнять различные повинности и при этом были связаны между собой круговой порукой. В первом тысячелетии до нашей эры В ассирийском обществе наблюдается резкое имущественное расслоение, разложение общинной организации, разорение крестьянства в связи с отмиранием общинной и развитием частной собственности, распространение ростовщичества, займов под залог земли и личности. Свободные земледельцы-общинники – нередко теряли не только свои земли, но и свободу, превращаясь в рабов. Самую низшую ступень социальной лестницы составляли переселенцы, пленные и рабы, образуя класс подневольных работников. Первые две категории были значительной группой населения Ассирии. Чаще всего их сажали на царские, иногда на хромовые и частно-владельческие земли. Они могли иметь семью, своих рабов, передавать по наследству имущество, несли воинские обязанности, то есть имели некоторые права. Но в то же время могли продаваться владельцам, правда, вместе с землей и семьей. Мало отличались от них. Категории рабов. Страница 150. Только рабы-слуги находились в полностью бесправном положении. В первом тысячелетии до нашей эры в Осирии происходило сближение положения основной массы свободных, но разоряющихся земледельцев, и подневольного населения переселенцев, пленных и рабов. Существовавшая социальная структура ассирийского общества обусловила наличие острых противоречий между верхами и низами. В то время как представители класса рабовладельцев скупали сады и огороды, поля и дома, давали займы под высокие проценты, Покупали души и целые селения, рядовые общинники продавали свои поля и сады рабов, членов семьи и самих себя. От воинской повинности и многочисленных царских работ крестьяне часто бежали в пограничную горную область Шуприю, перебегали в Урарту, становились разбойниками. Классовая и социальная борьба ослабляла внутреннюю силу Ассирии, делала ее, несмотря на военные успехи, колоссом на глиняных ногах. Ассирийское государство в последний период своей истории приобрело отчетливые черты древневосточной деспотии. В руках царя сосредоточивалась неограниченная власть, в светской, военной и религиозной областях. Царская власть считалась священной, врученной богами и осуществлявшейся под их покровительством. Выражением этой власти были пышная титулатура и самовосхваление царя, занимавшие значительную часть их надписей. Вот как величает себя Ассархаддон, Асархадон — царь великий, царь могучий, царь вселенной, царь Ассирии, правитель Вавилона, царь Шумера и Акада, царь Кардуняша, царь царей. Я могуч и всесилен, я герой, я отважен, я страшен, я почтенен, Я великолепен. Я не знаю равных среди всех царей. Я царь могучий в бою и сражении, уничтоживший своих врагов, покоривший себе непокорных, подчинивший себе все человечество». Власть царя опиралась на армию и огромный бюрократический аппарат. Главную роль в ассирийском государстве играли военное и финансовое ведомство. Первое обеспечивало порядок внутри государства и на покоренных территориях. Второе ⁇ приток доходов в государственную казну и их учет. Все население ассирийского государства обязано было платить несколько видов налогов. Подоходно-поземельные, на некоторые виды хромовых податей и выполнять повинности, строительную ирригационную воинскую. Только царские защитные иммунитетные грамоты освобождали отнесение этих повинностей, но они выдавались лишь некоторым привилегированным городам: Вавилону, Барсипи, Сипару, Нипуру, Харану, Ашуру храмам, придворным чинам. Формирование в 8-7 веках до нашей эры Великой Ассирийской военной державы поставило вопрос об организации ее управления. На большей части завоеванных земель были образованы провинции, как органические части Ассирийской державы. Города и области Сирии, Малой Азии, ряд халдейских и арамейских княжеств Приморья и другие. Они управлялись ассирийскими наместниками, штатом чиновников, там стояли ассирийские гарнизоны. На некоторых территориях сохранились зависимые царства, платившие дань Ассирии. В таком положении находились города Финикия, Иудея, Моав, Эдом, Табал-Манна. Ряд государств, наиболее сильных и удаленных от Сирии, сохраняли свою самостоятельность, но номинально признавали ее приоритет и время от времени направляли дары ассирийскому царю. Подобными отношениями были связаны с Ассирией Лидия, Урарту, Мидия, Элам, княжество Северной Аравии. На особом положении находился завоеванный Египет. Он был разделен на 20 небольших княжеств, во главе которых стояли местные правители, цари, иномархи, жрецы. Наряду с этим в покоренной стране был оставлен большой штат ассирийской чиновничьей и военной администрации. Предметом особой заботы было управление Вавилоном, которому ассирийские цари оставляли видимость самостоятельности, проводя в нем церемонию коронации в качестве вавилонских царей и принимая вавилонские имена. Свое внешнее легендарное могущество было по существу рыхлым и непрочным политическим объединением, раздираемым внутренними противоречиями. Страница 151. Падение ассирийского государства и распад Великой Державы. Однобокое развитие экономики, социальные конфликты, расшатывавшие Ассирию, сыграли свою роль также утрата Ассирии ведущих позиций в военном деле. И от ее армии в конце 7 века до нашей эры, когда все лучшие военные достижения Ассирии были заимствованы рядом древневосточных государств, медии, египтян, восстановлена независимость медийского царства. Война против Ассирии, начатая Вавилоном и медией в тесном союзе, привела к военному поражению Ассирии взятию и разрушению ее крупнейших центров Ашура 614 год до нашей эры, Ниневии 612 год до нашей эры, и, наконец, завершилась гибелью последних ассирийских отрядов в битве при Харане 690 год до нашей эры. Ассирийская знать была истреблена, города стерты с лица земли, Рядовое население России, окружающим областям смешалось с другими народами. Самая крупная древневосточная держава, впервые объединившая почти всю Переднюю Азию, огнем и мечом осуществлявшая свое господство в течение полутора столетий, была уничтожена, канула в лету истории.